Чёрный пёс К середине зимы стало ясно. Несмотря на заботы доктора Лифси, отец не увидит прихода весны. Вся работа по содержанию трактира легла на плечи моей матери. Мне тоже пришлось много работать, поэтому было не до капитана. Нашу мирную жизнь прервала череда странных событий. Ранним январским утром Когда я накрывал на стол к завтраку для ушедшего на прогулку капитана, в комнату вошел незнакомый человек. С первого взгляда он мне не понравился. Бледное землистое лицо на левой руке не недоставало двух пальцев, на поясе у него висел кортик. Он мало походил на моряка, но все же в нем чувствовалось что-то присущее настоящему морскому волку. «А скажи-ка, сынок, ты готовишь еду для моего приятеля?» Штурмана Билла? Нет, сэр. Это завтрак одного нашего постояльца, и все мы зовем его капитаном. Что ж, моего товарища штурмана Билла тоже можно величать капитаном. У него шрам на щеке, и он весьма обходителен, особенно после бутылки рома. Так где же он, когда я его увижу? Я ответил, что капитан пошел прогуляться на скалы. И, вероятно, скоро вернется. «Я, пожалуй, подожду его здесь. Билл обрадуется, когда увидит меня. А вот он, кстати, уже возвращается. Давай-ка, сынок, устроим ему сюрприз. Спрячемся за этой дверью и сделаем Биллу подарок». Мне стало просто не по себе. Особенно, когда я увидел, что незнакомец сам опасается появления капитана. Он то и дело поглаживал рукоятку кортика и нервно сглатывал. Капитан вошел в дом. «Билл!» Дверь захлопнулась. Капитан резко обернулся. При взгляде на незнакомца он побледнел до синевы. Капитан молчал. В тот момент он походил на человека, увидевшего привидение. «Черный пес!» «А кто же еще?» «Ах, Билл, сколько всего произошло с той поры, как мы виделись в последний раз! Давай же посидим, поболтаем по-дружески, как старые приятели. Нам ведь есть, что вспомнить!» «Черный пес велел мне принести им пару бутылок рома и оставить наедине». Из запертой комнаты раздавалось только неразборчивое бормотание, но мало-помалу голоса стали громче. Черный пес угрожал капитану, а тот бронился в ответ. Потом раздался грохот, зазвенели скрещенные клинки и послышался болезненный вопль. Из комнаты выскочил черный пес С окровавленным плечом Его преследовал капитан Только то, что дверь на улицу оказалась открытой Спасло жизнь черному псу Вылетев на дорогу Он, забыв про рану, помчался С такой удивительной скоростью Что через минуту исчез за холмами На этом битва закончилась Капитан стоял и смотрел ему вслед. Потом схватил со стойки бутылку Рома и выпил ее залпом. «Джим! Рому! Мне необходимо исчезнуть!» Закричал он и рухнул на пол. Услышав грохот и крик, прибежала мать. Мы приподняли голову капитана. Он хрипло дышал. Лицо потемнело от прилива крови. Появление доктора Ливси, приехавшего проведать моего отца, пришлось как нельзя кстати. «Доктор! Капитан ранен!» «Ранен? Чушь! У него просто удар! А я ведь предупреждал, чтобы он не пил много рома! Ладно, попытаемся спасти эту никчемную жизнь!» Пока доктор работал, я с любопытством разглядывал татуировки на руке капитана. Надписи «На удачу», «Замечательный Билли Бонс», «Попутного ветра», «Изображение виселицы». Все это густо покрывало его большую, мускулистую руку. Вскоре кровопускание привело больного в себя. Он обвел комнату мутным взглядом, увидел меня и как будто слегка успокоился. Потом вдруг покраснел и закричал. «Где черный пес?» «Вы бредите. Здесь нет собак. Просто вы перебрали, и вас хватил удар. Я, мистер Бонс, против своей воли вытащил вас за уши из могилы. «Неважно. Кто бы вы ни были, хочу предупредить. Ром теперь для вас означает смерть. За это я ручаюсь головой».